Глава 19. О розыскных мероприятиях. Засыпал я с мыслями, как бы быстрее утром спровадить студентов, но где-то через пару часов меня словно кто-то разбудил, прямо в бок словно пнули с размаху. Я проснулся в темноте, пытаясь понять, чего меня так подорвало. Группа безмятежно спала. Какое-то время я вслушивался в сопение, покряхтывание, поскрипывание, покашливание, пока до меня не дошло, Утром залезть в рюкзак Золотарёву не получится. Из моей головы, забитой разномастной информацией, напрочь вылетело самое главное. В этот раз рюкзаки мы оставили в предбаннике, имелся такой в бараке. Что-то наподобие небольшой бытовки, в которой геологи сушили вещи и хранили всякий... Нет, не хлам, хотя именно это слово приходит в голову. Просто в моем понимании все эти железки, запчасти непонятно от чего и прочую дребедень можно и на улице оставить. Однако точка зрения местных работников сильно отличалась от моих мыслей, да и думаю, плевать они хотели в данном случае на мнение какого-то городского студентика. Ладно, не суть. Главное, вспомнил вовремя. Утром пошарить в рюкзаке у меня точно не получится. Сборы, завтрак, много народу и высокая вероятность политься. А вот сейчас за полночь самое время для того, чтобы пошерстить в вещичках, так сказать, поближе узнать личность Золотарева. Вот и выходит предбанник сыграл мне на руку, потому что большую часть вещей мы оставили там. С собой только прихватили то, что могло сгодиться для обустройства спальных мест. Ну и геологи поделились лишним барахлишком соответственно, было на чем гнездиться. И вот, казалось бы, чего проще, Все спят, поднимайся, топай тихонечко в коридор и спокойненько проверяй вещички Золотарева. Ключевой момент, когда все уснут. Нет уверенности, что реально студенты дрыхнут. Просто до того, как вырубится сам, обратил внимание, что дятловцы долго не могли угомониться. Лежали в темноте и трындели каждое о своем. Люда и Зина, к примеру, судя по обрывкам их беседы, обсуждали парней. Кривонищенко что-то вычитывал Юрику Дурику. Там спор шел о вечных материях, то ли про таблетку бессмертия рассуждали, то ли про курс партии. Рустам и Дятлов тихо переговаривались о будущем маршруте. Только Колеватов сопел в обе дырочки, да еще Золотарев вроде спал. Но не факт. С этим товарищем ни в чем нельзя быть уверенным. Вот и вырубило меня. В темноте, в относительном тепле, от усталости и нервов тупо сморил сон. Хорошо проснулся ни с того, ни с сего. Видимо, идея крепко засела в голову, поэтому очнулся, чтобы закончить незавершенное дело. Но на всякий случай я решил чуток полежать, послушать, убедиться, что вся компания на самом деле спит крепко и видит десятые сны. СМЕРШ, значит. Ну, само собой, я знал о легендарной контрразведке все. Именно она и стала тем волшебным пенделем, который отправил меня в ряды спецназа ГРУ. Вернее, не так. В детстве и юности я просто фанатично просмотрел все фильмы о разведчиках, о шпионах, о том, как наши парни во время войны боролись с врагом в тылу противника. А потом, в школе на уроках истории, узнал о контрразведке, название которой происходило от фразы «Смерть шпионам». Еще узнал, что мощнее и круче, чем советская контора, за всю историю не существовало ни в одной стране. Начал интересоваться данной темой по крайней мере, насколько можно было это делать в период моего взросления. Мне эта организация казалась каким-то тайным орденом рыцарей, готовых отдать жизнь за Родину. В принципе, это детское восхищение было вполне обоснованным. Смерч занимался проведением крупных чекистко-войсковых операций, в частности, прочесыванием военных гарнизонов, населенных пунктов с прилегающими к ним лесными массивами, осмотром нежилых помещений, тысяч заброшенных землянок, складов, схронов. В ходе таких зачисток, как правило, задерживали большое число людей без документов, дезертиров, ну и военнослужащих, имевших на руках документы с признаками изготовления в немецких разведслужбах. Из примерно 12 тысяч погибших за все время войны Смершевцев только четверо стали героями Советского Союза. Все были награждены посмертно. И не за оперативную работу или иные заслуги, а потому что сумели в бою заменить павшего командира. Вот, собственно говоря, на фоне своего увлечения я и выбрал определенную дорогу. Но Золотарев? Серьезно? Я приподнял голову и посмотрел в сторону Семена. Он крепко спал, по крайней мере, на первый взгляд. Даже рот у него приоткрылся, а в уголке появилась струйка слюны. Смершевец. Ну-ну. В любом случае, мое желание покопаться в вещичках этого товарища не испарилось, а только усилилось. Еще и по той причине, что в момент его возвращения, когда он ходил договариваться о лошади с санями, я слышал, как хлопнула первая входная дверь. Но до момента, когда открылась вторая, ведущая из предбанника в барак, прошло не менее трех минут. Вроде бы немного, но нахрена? Не мог же он просто зависнуть на месте и тупо стоять. Соответственно... Есть подозрение. Золотарев мог что-то положить в вещи, что-то принесенное со стороны, вещь, о которой никто не должен знать. Я осторожно приподнялся, напряженно вслушиваясь. В комнате по-прежнему раздавалось мирное сопение от девчонок. Время от времени храпели парни. Я выждал еще минут двадцать, чтоб наверняка. Заодно придумал отмазку на всякий случай. Скажу: ходил в туалет, если кто-нибудь проснется. А вот что врать, если меня застукают на месте преступления, не придумал. Всегда существует вероятность, что кто-нибудь не вовремя проснется, да еще и пойдет на выход, тоже пописать. Впрочем, могу сослаться на невнимательность, мол, в темноте перепутал. А что, с и не такое бывает. Тем более, визжаем и спали как раз на рюкзаках. Решив, что пора, я медленно встал с лежанки и, осторожно, ступая по чертовым деревянным половицам, направился к выходу. Скрипели они, конечно, безбожно. К счастью, Дорошенко храпел громче. Я тенью прошмыгнул в коридор, оттуда в бытовку. Практически на ощупь подыскал нужный рюкзак, надеясь, что не ошибся. Потом, словно профессиональный вор, начал шерстить наружные карманы. Ни черта в них не было. Вернее, было, но лишь то, что и должно лежать у туриста в походном мешке. Сука хитрожопая. Тихо выругался, когда карманы, карманчики и тайнички закончились. Значит, придется искать в основной части. И вот тут я словил ту самую удачу. Хотя, наверное, выражение не очень верное. Удача — это когда ты находишь что-то приятное, а я нашел. Ладно, по порядку. Развязал рюкзак, аккуратно стал выкладывать из него вещи, стараясь не нарушить порядок, чтобы потом сложить так же. Если Золотарёв все таки имеет какое-то отношение к разведке, он точно заметит, что в его мешке кто-то рылся. Значит, нужно максимально точно все вернуть на свои места. В какой-то момент пальцы наткнулись на небольшой плоский сверток. Я осторожно вынул его из рюкзака, аккуратно развернул плотную бумагу. И едва не уронил на пол какую-то картонку, которая оказалась фотографией. Я подошел к маленькому мутному окошку, чтобы рассмотреть, кто на снимке. Но грязное стекло не пропускало лунный свет. Пришлось доставать коробок спичек, чиркать и подсвечивать. С трудом, примастив фотографию на оконную раму, я запалил спичку, а затем поднес карточки. Не знаю, как я не выронил горящую щепку из пальцев, когда осознал, что вижу на снимке. Огонек мигнул и погас. Я черкнул следующей спичкой. Не веря своим глазам, взял снимок в руки, поднес поближе. Огонек плясал в миллиметре от бумаги. «Да ну нахер!» — вырвалось у меня. Пламя потухло, я опустил руки и почти минуту бездумно пялился в грязное окно. Потом снова поджег спичку и уставился на фотокарточку. Вроде бы ничего особенного. Десять человек стоят на лыжах, смотрят в объектив. Кто-то смеется, кто-то улыбается. Ерунда, да? Конечно, ерунда. Если не учитывать тот факт, что десятом на снимке был я. Вернее, Замерякин. Но такой фотографии не существовало. Не могло существовать здесь и сейчас. Остановись мгновение, ты прекрасна. Логично же. Снимок события, которое уже произошло. В этой реальности я точно не фотографировался на лыжах в компании туристов группы Дятлова. Ну, не я, а настоящий Замерякин, тело которого занимаю. Настоящего Константина, по факту, в походе не было. Тогда откуда его физиономия на фотографии, которой еще нет? Константин, ты чего? Вставать пора, ты лежишь. Не приболел ли часом? Это будет... «Очень, очень плохо. Ты скажи, если что-то не так. У нас есть с собой кое-какие лекарства». Рядом со мной сначала раздался озадаченный голос Людочки, а потом в зоне видимости появилось ее серьезное взволнованное лицо. Надо признать, Дубинина, несмотря на легкомыслие в плане мужского пола, все-таки не зря следит за некоторыми организационными моментами, связанными с группой. Только одна одна из всей толпы студентов заметила мое странное состояние. А состояние такое, что хоть на стенку лезь, бегай по потолку, прыгай вниз и снова лезь. И так три раза, а то и все пять. Ибо я вообще утратил хоть какие-то логические нити происходящего. Итог ночной проверки рюкзака Золотарева буквально выбил почву из-под ног. Фотографию я, конечно, аккуратно положил на место. Занял у меня этот процесс минут десять, потому что нужно было вернуть все как оно и было». Кто-то, а Семен 100% увидит отличие, если я не позабочусь о конспирации. Соответственно, сначала нужно было в мельчайших деталях вспомнить, как выглядело внутреннее содержимое рюкзака в момент моего вторжения в него. Затем завернуть снимок обратно в бумагу один в один и уложить точно так, как он лежал. Так что пришлось попотеть. Смерш еще этот, блин. Я как-то с трудом представляю Семена в рядах данной, не побоюсь громких слов, легендарной организации. Кстати, пока после возвращения лежал и думал о Золотарёве, мне в голову пришла еще одна версия. А что, если этот тип и правда служил в контрразведке? Потом, после ее устранения, вернее, реорганизации в другую структуру, перешел чисто на агентурную работу. С другой стороны... Но очень странно, что человека подобного плана чекисты могли бы засунуть к дятловцам. Зачем? Что такого есть в этих ребятах, способного заинтересовать спецслужбы? После их гибели даже отдаленно подходящей информации не всплывало. Ни один из дятловцев не был замешан в делах государственной важности. Людочка тем временем села на корточке рядом с моей лежанкой, и теперь я мог рассмотреть не только ноги. Кстати, ноги у симпатяги чисто теоретически, очень даже ничего. Жаль, в тёплых штанах толком бы не разглядеть, но, судя по всему, с ногами девчонке повезло. Красиво, между прочим, села не как пацан с района, а интеллигентно, сложив коленочки вместе и повернув их в бок. Только женщины умеют так вывернуться. «Всё хорошо», — улыбнулся я Дубининой. Хотя на языке вертелось совсем другое. «Мне хотелось сказать, ни черта хорошего нет и не будет. Я скоро совсем чокнусь с этими дятловцами. Какого черта Золотарев таскает с собой фотографию, на которой запечатлено событие, которого еще не произошло? Объясните мне, хоть кто-нибудь». «Другое дело, что Людочки, увы, такого не скажешь. Не поймет и точно решит, будто я заболел». «Ну, хорошо». Дубинина осторожно потрогала ладошкой мой лоб, забавно нахмурив лобик и сосредоточенно глядя куда-то мимо меня. Учитывая, что лежал я на спине, уставившись в потолок, ей не составило труда это сделать. «Действительно, нормально все», — через несколько секунд пробормотала девушка. «А то вон Юра, Юдин, вроде приболел. Если еще и ты свалишься, совсем беда. Как неожиданно». Прокомментировал я слова симпатяги, даже не скрывая сарказма, а потом принял сидячее положение, собираясь встать. «Лежать можно до опупения, это ничего не даст, а мне нужен итог. Я всю голову сломал, что именно от меня требуется. Я уже ни черта не понимаю. Задержать дятловцев, сопроводить дятловцев, самому прикончить дятловцев. Что от меня хотят те, кто устроил этот цирк на выезде?» «Идиотство какое-то. Нахрена отправлять человека в прошлое без конкретной инструкции? Или помощника какого-нибудь завалявшего дали бы? Во всех фантастических историях у героя есть помощник, у меня ни черта. У меня только головная боль и полное отсутствие понимания, что делать. Еще шаман этот навел тень на плите, не свалил в туманные дали». Взял бы, да конкретно разъяснил. Иди, Саня, в поход, сделай то-то и то-то, и будет тебе счастье. Да хрен с ним со счастьем, мне бы домой вернуться. Так нет же. Чисто как в русской народной сказке. Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Выживешь, будет тебе бонус. Но это не точно. — Ребят, ну мне правда плохо, — раздался голос Юдина из другого угла барака. «Не знаю, почему. Вроде бы нигде не простужался, а спину так скрутило, просто ужас. Разогнуться не могу». «Ага, слышали, в курсе. Видимо, сейчас этот товарищ и соскочит с турпохода. Все по плану. Ну, хоть в чем-то стабильность». «Слушай, нытик!» Золотарев, который уже скатал свою лежанку, резко подскочил к Юрию, стоявшему с печальным видом, и шреп его за грудки. Бедолага даже скособочился в правую сторону, чтобы наверняка было понятно, насколько ему хреново. «Ты кто такой, я не пойму. Сыкун малолетний!» Семен в два шага оказался рядом с Юдиным, сгреб его за грудки и подтянул к себе. «Ты в поход собрался зачем? Чтобы группу подставить? Или чтобы товарищам вот эти слезы лить?» «Ах, помогите мне, плохо!» Семён, удивительно похоже, передразнил Гундосу интонацию Юдина, причем от столь радикальных действий Золотарёва все несколько опешили. Дятловцы кто где был, там и застыли с открытыми ртами. Подобного жесткого поведения от усатого весельчака никто не ожидал. Вот схватил он сейчас гитару и заори песнь, это нормально, это привычно. А тут совершенно непонятно, как реагировать. «Ты товарищи подвести хочешь?» Со злостью выплюнул Золотарёв Юрию в лицо. «Ты комсомольское слово свою свою комсомольскую честь мараешь! В двух шагах от начала маршрута разнылся, как девчонка!» «Собрался, вещи сложил и пошел, ясно?» «Ясно!» — Юдин аж заикаться начал. «Вот и молодец!» — выдал Золотарев, потом выпустил свитер болящего из рук, смахнул с его плеча невидимые пылинки и отошел в сторону. Юрий протяжно шмыгнул носом, а потом с печальным видом принялся складывать свою постель. «Сеанс педагогики окончен. Всем спасибо, все свободны». Едва слышно хмыкнул я себе под нос. «Да погоди ты!» Рустем решил заступиться за товарища. «Ну по нему же видно, он действительно болеет!» «Шалеет, ясно!» Золотарев волком зыркнул в сторону Рустика. «Врет он, ничего у него не болит. Боится, ваш Юдин, понятно?» испугался. Последнее слово Семен произнес по слогам, видимо, чтобы все осознали и приняли к сведению, что товарищ трус, только о своей шкуре сейчас думает, а потом из себя жертву разыгрывать начнет до конца жизни. Пусть идет в поход и точка. Иначе я всю необходимую информацию передам куда следует. Семен резко осекся, глядя на охреневших дятловцев бешеным взглядом, а потом добавил: «То есть, как вернемся, сразу передам. И хватит уже со сроков взбиваться. Давайте шустрее. Сегодня должны выйти». После этого фееричного окончания своей не менее фееричной речи Золотарев крутанулся на месте, подхватил свернутую постель и выскочил из барака. Дятловцы растерянно переглянулись. Мол, что это нашло на такого замечательного товарища Золотарева? Как сбесился Семен? Не выспался, что ли? Или не стой той ноги встал?» Признаю, я тоже растерялся, но вовсе не от поведения Семёна. В отличие от студентов, я сразу не поверил в эту маску Добряка и Балагура. Нет, тут дело не в этом, а в том, что в своей гневной речи Золотарёв оговорился. Вот только оговорочку эту понял один я. Про Юдина он проболтался, типа «сыкун этот будет до конца жизни жертву из себя строить». То есть... То есть Золотарев тоже в курсе, что группа погибнет, как и я, так что ли? А Юрий нет. Ему действительно хреново или он и вправду струсил, потому что хочет слиться в последний момент? Кто ты, товарищ Золотарев, и какого черта ты делаешь в группе? Ну это-то ладно, разберемся. А вот знает ли Семен, кто я на самом деле, этот вопрос меня волнует больше всего. И если да, ситуация выглядит еще хуже, чем я вижу ее сейчас.